Начало мая выдалось во всех смыслах жарким. Солнце стояло высоко, температура воздуха поднималась до 20 градусов и, кроме того, внезапно подошел срок сдачи кандидатских экзаменов. Что оказалось для Кирилла натуральным и не слишком приятным сюрпризом. Английский язык, ладно, особых проблем не вызывал, а вот с латынью пришлось помучиться. Сравнительно молодой и бодрый профессор-латинист Тимур Васильевич Дубинин был требователен, строг и не желал слушать никаких оправданий. Историк шахмат не может обходиться без знания латинского языка. Как вы будете читать де люда шахорум у руки почоли? В кошмарных переводах на английский? Жду вас через три дня и разберитесь с согласованием времен. В итоге к Дубинину Кирилл ходил четыре раза, пока тот не поставил удовлетворительно. А ведь еще предстояло отчитаться перед учебным советом о ходе диссертационной работы, а для этого сначала переговорить с Абзаловым и так далее. Добавок ко всему, Кирилла изловила такие Костелянша общежития. Самый неудачный момент, когда он возвращался под утро пьяным с дня рождения Нонны. Пришлось принимать участие в добровольном мытье окон. Словом, тел хватало. О статьях Крамника Кирилл не вспоминал. Тем более, что вероятность отыскать их представлялась практически нулевой. Рассказанная Брянцевым история про Александра Сергеевича Бродкина, гениального ученика Улишова была, судя по всему, банальной мистификацией. Следовало сразу догадаться, но слишком складно все комбинировалось. В самом деле, Врянцев случайно узнает, что Кириллу нужны работы Крамника, и сию же секунду бросается помогать, хотя зачем бы ему это. И ловко выводит на сцену какого-то мифического ученого, о котором никто никогда не слышал, но который, надо же какое совпадение, именно Крамником всю жизнь и занимался, имеет какие-то редкие материалы, и работает при этом не где-нибудь в Хабаровске, а вот так везение в Петербурге, в одном из корпусов университета на Петроградской стороне. Конечно, жизнь способна разыгрывать и не такие партии, и Кирилл лишний раз все перепроверил. Увы, фамилия Бродкин в самом деле никому ничего не говорила. О Бродкине, якобы своем лучшем ученике, ни словом не обмолвился Улишов. О Бродкине никогда не упоминал Иван Галевич. О Бродкине ничего не слышал и Майя, в целом, как выяснилось, отлично знавшая всю подноготную академической жизни Петербурга. Бродкин не числился в телефонной книге университета, Бродкин отсутствовал в списке штатных сотрудников кафедры анализа закрытых начал, Бродкин просто-напросто не существовал. Что ж, это было вполне в духе Брянцева. Сочинить спьяную дурацкий розыгрыш, состряпать историю, в которой не на клетку правдоподобия, и еще подпустить туда мерзкого непристойного душка. Будь осторожен, ведь Бродкин извращенец. Сам ты, Андрей, наверное, сексуальный извращенец с такими разговорами и поведением. Впрочем, черт с ним с Брянцевым, есть вопросы и поважней. Ведь Кирилл провел в аспирантуре целый год, а исследование так и не продвинулось. Вероятно, все же следовало, скрепя сердце, отказаться от Берлинской стены и сосредоточиться на изучении итальянской партии. План действий, казавшийся теперь чуть ли не единственно возможным, тому же многообещающим. Иван Галевич тоже его одобрил. В один из таких дней, полных забот, пришло смс-сообщение от Майи. «Скучаю, приезжай в гости сейчас». И Кирилл внезапно понял, что не видел ее уже больше недели. К тому инциденту на вечеринке у на эта длительная пауза отношений не имела. Просто Майя тоже была занята, сдавала зачеты, готовилась к сессии. Купив в магазинчике возле Садовой бутылку кубанского сухого рислинга, Кирилл помчался на Петроградку. Метро Синая, следующая станция Невский проспект, следующая станция Рогозинская, как медленно ползет эскалатор, как сильно стучит сердце, как жадно глаза ищут знакомый дом. Майя, наверное, сидит у окна, на ней тонкое, почти невесомое платье, в пальцах папироска, на шее смешной кулончик, сейчас она услышит стук и побежит к двери, и радостно распахнет ее и улыбнется Кириллу «Как ты быстро!» А Кирилл действительно быстро, еще быстрее, ноги сами несут его по ступенькам, и разогнавшись, он чуть не врезается в импозантного гражданина, зачем-то остановившегося на лестничной площадке. «О, извините, пожалуйста, гражданин, хорошо одетый, лет примерно 50, и кого-то неуловимо напоминающий чертами лица, развернувшись, внимательно смотрит на Кирилла. «А вы, собственно, к кому так спешите, молодой человек?» «Эээ, я в квартиру Саслиных». «Надо же, и я в квартиру Саслиных», – спокойно говорит гражданин. «Позвольте представиться, Фринрих Иванович Саслин, отец Майи Саслиной. Я так полагаю, именно Майя является, как сказал бы Аристотель, «целевой причиной столь резкого бега». «Как неловко». Ваше имя, вероятно, Кирилл Чемахин, продолжает Фридрих Иванович. Что ж, вот и познакомились, давно пора. Ну, пойдемте в гости, милости прошу. Пить алкоголь днем я считаю дурной привычкой. Фридрих Иванович кивает на бутылку, которую Кирилл безуспешно пытается спрятать за спиной. Заварим лучше зеленого чаю. Майя, увидав в дверях такую компанию, растерялась даже сильнее, чем Кирилл. Принялась что-то бормотать, но Фридрих Иванович и слушать ее не стал. На самом деле его, Фридриха Ивановича, не особенно интересует, к какому именно экзамену собирались готовиться Майя вместе с Кириллом и Сухим Рислингом. У него, у Фридриха Ивановича, перенеслось совещание, и он поэтому решил зайти домой, и тут такая встреча, точнее столкновение. Что ж, приятно познакомиться с Майным молодым человеком, тем более, как слышал Фридрих Иванович, Этот молодой человек занимается исторической наукой, пишет диссертацию, что очень похвально и полезно, и можно только приветствовать. Очутившись, вопреки плану, не в одной кровати с Майей, а за одним столом с ее родителем, смущенный Кирилл сначала собирался вежливо помалкивать. Однако у Фридриха Ивановича был несомненный дар располагать к себе людей. Уже через пять минут после начала чаепития оказалось, Что присутствующие запросто беседуют друг с другом о самых разнообразных материях, о сходствах и различиях между Петербургом и Новосибирском, о завершении реконструкции Большохтинского моста, стоявшего разрушенным более 30 лет, о связи миостении и католичества в судьбе легендарного Энрика Мейкинга, о творчестве Александра Казанцева. Вы помните тот этюд с переменой всех фигур и превращением пешек в коней. Среди прочего речь зашла о научной работе Кирилла. И когда юноша стал сетовать, что диссертация движется слишком медленно, Фридрих Иванович заявил. «Не переживайте так, дорогой Кирилл. В конце концов, на диссертацию отводится целых три года. Сейчас вам куда важнее усвоить ряд ключевых, даже я бы выразился, краеугольных, фактов. Фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры, а значит и новейшей российской истории, и новейшего российского общества». Кирилл вздрогнул и ошалело уставился на собеседника. «Извините, как вы сказали?» «Я сказал, что не стоит так сильно волноваться», повторил Фридрих Иванович. «На диссертацию отводится целых три года. Сейчас вам куда важнее усвоить ряд ключевых фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры, а значит...» Осипшим голосом Кирилл перебил. «Фридрих Иванович, ровно то же самое говорил мне Иван Галевич Абзалов. И ровно то же самое говорил мне Дмитрий Александрович Улешов. И я не понимаю, как...» Тут нечему удивляться, дорогой Кирилл, возразил Фридрих Иванович. В свое время я сам был аспирантом Дау, занимался историей дебюта четырех коней. Но мне казалось, вроде бы Майя рассказывала, вы в Министерстве финансов работаете, экономическое планирование. Причем же тут история, Улишов, Кирилл. В России все люди, так или иначе занятые вопросами государственного управления, имеют высшее шахматное образование. Это базовое требование, ведь А. Нужно знать культуру нашей страны. Б. Нужно уметь принимать решения в сложных ситуациях. С. Нужно владеть навыками стратегического мышления. Как же без шахмат? Знаете, как в средние века в Европе всякий обличенный властью муж должен был изучить грамматику, логику, риторику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку? На самом деле среди сотен учеников Хулешова всего 10% пошли в чистую науку. Остальные работают и вполне успешно в совсем других областях. Макроэкономические прогнозы, бизнес-консалтинг, подготовка бюджетов, парламентская политика, законотворчество. Динамичное развитие страны прямо связано с шахматным бэкграундом чиновников. Сказанное Фридрихом Ивановичем звучало очень прозрачно и понятно. Логично и разумно. Но потрясенный неожиданным открытием Кирилл никак не мог поверить. То есть вы писали диссертацию по шахматам? под руководством Дау, имел счастье общаться с ним в течение трех лет дважды в неделю, улыбнулся Фридрих Иванович. Кстати, тогда же у Лешова учился и ваш научный руководитель Иван Галевич Абзалов. Ну, для меня он был просто Ваней, мы с ним постоянно играли в Блиц на желание, и сколько раз ему приходилось кукарекать, прыгая на одной ноге, все из-за его пристрастия к полукорректным вариантам французской защиты. Волшебное время! Ох, а как мы с Абзаловым подшутили однажды над Борей Зименко. В тот день выдалась страшная жара, а Борис любил пить разливной квас. И мы договорились. Неожиданная мысль приходит друг к Кириллу. Фридрих Иванович, а вы знали Бродкина? Так быстро начинать жалеть о сказанном Кириллу еще не приходилось. Царившая до сих пор атмосфера легкости и непринужденности исчезает моментально. Над столом повисает внезапная, крайне неприятная тишина. А отец Майи, замолкнув на полусхове, внимательно глядит Кириллу прямо в глаза. Каиса и дернул уже черт за язык. Почему такой эффект? Понимая, что он допустил оплошность, Кирилл начинает извиняться. Простите, пожалуйста, я думал, мне просто рассказывали, что был такой человек, якобы гениальный историк, лучший ученик Улешова, и что он много занимался крамником, и я подумал. Мне как раз нужна информация о Крамнике, о Берлинской стене для моей работы. А вы, оказывается, всех знаете, и Абсалова, и Зименко. И я подумал, а вдруг, я думал, может быть, но, наверное, это чей-то дурацкий розыгрыш или какая-то легенда, простите, я думал. Но Фридрих Иванович, друг, очень медленно, как бы с усилием, говорит, да. Да, Кирилл, конечно же, я знал Сашу Бродкина. Ох, и он действительно гений и самый лучший ученик Дау. Но почему же тогда о нем так мало информации? Потому что о Бродкине нельзя говорить. Кирилл, вероятно, имеет такой потрясенный вид и взирает на Фридриха Ивановича с такой надеждой, что тот, хоть и неохотно, все же пускается в разъяснение. Лет 20 назад между Бродкиным и Дау произошел конфликт, в результате которого они полностью разорвали отношения. Дмитрий Александрович выдающийся человек, но лучше бы вам, Кирилл, не видеть его в гневе. Страшное зрелище. Мы, тогдашние аспиранты, сначала совершенно ничего не поняли и не знали, как действовать, но пытались немного успокоить Дау. Тщетно, разумеется. Роткин был проклят, предан анафеме, и с тех пор само его имя нельзя произносить в присутствии Улешова. А раз в присутствии Улешова, значит и в присутствии Абзалова, Зименко, Аминова и всех остальных. Теперь понимаете, почему вы никогда не слышали об Бродкине? Естественно, такое отлучение самым непосредственным образом повлияло на академическую карьеру Саши. Блестящий историк, талантливый преподаватель, он в одночасье оказался выставлен из университета на улицу и не мог отыскать работу. Его просто никуда не брали, опасаясь реакции Дау. Повторюсь, Улешов страшен в гневе. Крах? Разгром? Уж не знаю, чем бы все кончилось. Возможно, бедный Саша сошел бы с ума или наложил на себя руки. Ведь он так любил науку, любил шахматы. Может быть, банально умер бы с голоду, оставшись без средств к существованию, но хоть в чем-то ему тогда повезло. Он ведь помимо тонкого понимания истории, всегда отлично считал варианты и умел оценивать позиции. И его в какой-то момент тайно позвали на кафедру анализа закрытых начал. Вы, конечно, в курсе, что аналитики вечно враждуют с историками, и потому мнение Улешова для них не указ. Но у Дау могучие связи в верхах, так что требовалась осторожность. С тех пор Саша так и трудится на этой кафедре, инкогнито. Пишет какие-то исследования, подозреваю, что великолепные. Есть мнение, что он лучший в России специалист по защите Грюнфельда. Впрочем, не сложно об этом судить. Но, разумеется, если вы вдруг придете на кафедру анализа закрытых начал и попросите позвать Александра Сергеевича Бродкина, вам ответят, что никакого Бродкина у них никогда не числилось. Вот такая подпольная жизнь великого ученого Кирилл, такая грустная линия. Невеселый, форсированный вариант. Фридрих Иванович замолчал и принялся скручивать папироску. А у Кирилла голова шла кругом от потрясающих новостей. Чего только не услышал он за последние два часа. академическая прошлое Саслина, кричащий кукарику Обзалов, чудовищный гнев Улешова, подпольное существование Бродкина, сил удивляться уже не оставалось. И потому, Кирилл, добавил Фридрих Иванович, если вы все-таки решитесь общаться с Бродкиным, позаботьтесь, чтобы об этом ни в коем случае не узнал Абзалов, а уж тем более Дмитрий Александрович. Иначе сразу отправитесь назад в Новосибирск. Спасибо, Фридрих Иванович, я постараюсь быть осторожным. Но, кстати, в чем вообще причина того конфликта, произошедшего между Улешовым и Бродкиным? Ох, это очень неприятная, даже непристойная история. И виноват в ней, конечно, сам Бродкин. Он встал на скользкую дорожку. Он принялся играть в шахматы 960. Тут уж Кирилл не смог сдержать изумленного восклицания. Каиса. Так вот, что за извращения имелись в виду. Итак. Это слово "итак" краткое, крепкое, какое-то угловатое, чем-то напоминающее шахматную ладью – Вспыхивала в мыслях Кирилла, тревожила, беспокоила. И так Мрянцев не шутил. И так Роткин существовал. И так Надежда еще оставалась. Итак, так надо было действовать. Пойти на кафедру анализа закрытых начал, разыскать там Александра Сергеевича, познакомиться, как-то завоевать его доверие и постепенно выводить разговор на статьи Кравника. Казалось бы, куда проще, но Кирилл каждый раз откладывал выполнение этого плана. И не мудрено, чтобы отправиться к человеку, играющему в шахматы 960, требовались воля и даже известная бесстрашие. Каиса, если бы выяснилось, что Бродкин принимает регулярное участие в БДСМ-вечеринках, или в групповых гей оргиях или в сеансах коллективной мастурбации, Кирилл не был бы столь шокирован, но шахматы 960... Это уже выходило за всякие рамки, не укладывалось в голове. При всей неосведомленности Кирилла относительно любых перверсий, но наимая часто смеялись над его наивностью, не говоря уж о брянцеве. О шахматах 960 он, к сожалению, знал. Хотя предпочел бы никогда не знать. Увы, Максима Скиентия, мульта долерис. Многие знания, многие печали. Порочная эта практика была изобретена в самом конце 20 века Робертом Фишером, одиннадцатым м чемпионом мира, к тому моменту уже основательно выжившим из ума и, вероятно, мечтавшим, как можно сильнее насолить человечеству. Подобно всем самым омерзительным извращениям, шахматы 960 не предлагали чего-то действительно нового. Нет, вместо этого они брали здоровую основу явления и вносили в нее ряд небольших, но поистине дьявольских изменений чтобы все вместе предстало вдруг злобной насмешкой над естеством, издевательством над природой вещей. «Нормально мужчине спать с женщиной», проводила аналогия Кирилл. Но представьте, что черты женщины немного изменились, и она стала как две капли воды похожа на мать мужчины. Соответственно, шахматы 960, или по-другому шахматы Фишера, игрались на такой же доске, и такими же фигурами, и по таким же правилам. Изменение заключалось в стартовой позиции. Фигуры на первой, белые и восьмой, черной горизонталях располагались всякий раз по-разному. Если в нормальных шахматах царила прекрасная, почти божественная симметрия ладья, конь, слон, ферзь, король, слон, конь, ладья, то в извращенной вселенной шахмат 960 исходное расположение фигур определялось жребием и потому оказывалось хаотичным, уродливым, отвратительным. Конь, конь, ладья, король, слон, ладья, ферзь, слон. Или слон, конь, ладья, слон, король, ферзь, ладья, конь. Или ладья, король, слон, слон, конь, ладья, конь, ферзь. Каиса именно это уродство ставил себе в заслугу Фишер. С учетом пары ограничений а. слоны должны стоять на клетках разного цвета, б. Ладьи располагаются по обе стороны от короля для сохранения возможности рокировки. Получалось как раз 960 возможных стартовых позиций. В России отношение к шахматам 960 было суеверным. О них знали, как знают о некоторых неприятных сторонах жизни. Их ненавидели, их порой опасались. Кирилл помнил, как давным-давно, когда он еще учился в начальной школе, Учительница застукала его одноклассника за доской с фигурами, расставленными в случайном порядке. Срочно организовали классный час, в ходе которого школьный психолог разъяснял, что наблюдение за игрой в шахматы Фишера может вести к дегенеративным заболеваниям мозга. Ребята постарше скорее смеялись над этими страхами. И когда кто-нибудь, расставляя шахматы для игры в Блиц, случайно путал местами Короля и Ферзя, или ставил не на ту клетку ладью, его беззлобно поддразнивали. Ты, наверное, в 960 играешь? Но трудно было всерьез поверить, что где-то существуют реальные люди из плоти и крови, практикующие шахматы 960. Это же просто мерзко. Неестественно, это должно вызывать тошноту, когда в начале партии ваш ферзь располагается в углу доски или два коня стоят на соседних клетках или король Б1 делает рокировку, меняясь местами с ходьей А1. Однако, переехав в Петербург, Кирилл убедился, что извращенцы, любящие шахматы Фишера, вовсе не миф, не школьная страшилка. В октябре с четвертого курса университета за шахматы 960 отчислили одного студента математика. Немногим позже в аспирантуре пединститута раскрыли целую компанию юношей и девушек, игравших каждый вечер. Порочные создания. А ведь они собирались стать преподавателями, учить детей. А еще эти слухи о смерти академика Борисова Клячкина поговаривали, он покончил с собой, когда кто-то дознался о его тайной фигуросмесительной страсти. И Кирилл, конечно, мог понять гнев Дмитрия Александровича Улешова. Человек всю жизнь положил на создание в России культуры классических шахмат. А любимый ученик нанес ему удар в спину. Именно эту культуру стал извращать, практикуя игру, из 960 начальных позиций. Уж лучше бы Бродкин просто бросил шахматы. Интересно, что Александр Сергеевич говорил Улишову в свое оправдание. Упирал на свежести и ощущений? Или жаловался, что неуютно чувствует себя при одном и том же стандартном расположении фигур? А может быть даже не оправдывался и не жаловался, а сам нападал, звал Улишова старым ханжой, ретроградом и цис-шахматистом? Правильно, что их преследуют всех этих 960-ников, отчисляют из вузов и выгоняют с работ. Государство стоит на классических шахматах и нельзя получать от него деньги, при этом подтачивая его основы, расшатывая позицию. Ведь жизнь в России только-только начала налаживаться. Кстати, сам Роберт Фишер за свое изобретение угодил таки на старости лет в японскую тюрьму. Но как прикажете Кириллу общаться с Бродкиным? Как смотреть на него не краснея, не испытывая жгучего стыда? Как сжать его руку, зная, что этой самой рукой Бродкин расставлял фигуры в случайном порядке, готовясь предаться разврату? Ох, мало было проблем. Тягостные эти раздумья, болезненные колебания, постоянные сомнения отняли у Кирилла массу времени. Идти или не идти к Бродкину? В конце концов, природное любопытство и желание добыть новую информацию о крамнике победили. Набравшись решимости, сто раз повторив перед зеркалом, что общение с извращенцами еще не делает извращенцем тебя самого, Кирилл отправился на кафедру анализа закрытых начал. Задача представлялась довольно хитрой. Во-первых, надо было действовать по возможности скрытно, чтобы у пасикаиса о визите Кирилла никто не узнал. Во-вторых, Кирилл не очень понимал, как выглядит Бродкин. «Саша похож на кота», — только и сказал Фридрих Иванович, хотя Кириллу хотелось бы иметь более детальное описание. Новая сложность обнаружилась, когда Кирилл прибыл на место. Кафедра анализа закрытых начал оказалась неожиданно большой. Она целиком занимала шесть этажей какого-то старого здания, протянувшегося вдоль набережной Карповки. Кафедра истории, на которой учился Кирилл, помещалась в десяти кабинетах. Этажи связывались множеством парадных и черных лестниц, коридоры уходили в пыльную темноту, на дверях белели таблички с ИСО-кодами, А60А79, Д10, Д19, Е60Е99 и так далее. А за этими дверями прятались другие двери тоже с табличками. А62 защита бинани, Фианкетта, без раннего, конь БД7, А66, защита бинани, центральная атака. А-67 защита бинани, вариант Тайманова. А73 защита бинани, основная система, необычные ходы черных на девятом ходу. Периодически попадались стенды с объявлениями о предстоящих заседаниях. 22 мая, 14.00, сектор отказанного ферзевого гампита D30-D69. Маневр «Король А2» при разносторонних рокировках в системе тартаковера Бандаревского Макагонова. Докладчики. Младший научный сотрудник Замараев М.С., младший научный сотрудник Бабкин П.В. 26 мая, 15.30, конференц-зал. «Новый подход к атаке песечного меньшинства в королсбацкой структуре», докладчик профессор Вишневский Д.В. А в висел древний выцветший плакат. «Истинная красота шахматной партии кроется в анализе ее вариантов». Роберт Фишер. Цитата всем известная и даже избитая, однако с учетом того, что где-то в этом здании работал Бродкин, игравший в шахматы Фишера, Кириллона показалась крайне двусмысленной. Значительная часть дверей была закрыта на висячие замки, а за открытыми довольно часто находились лишь длинные стеллажи с папками для бумаг. И как в этом пустынном, обширном лабиринте кого-то искать? Бестолково пробуждав около получаса, Кирилл вспомнил, что Фридрих Иванович упоминал о выдающихся анализах Бродкин в защите Гринфельда. Вот куда нужно идти. Секция гринфельдистов co коды d D70D99 обнаружилось на последнем, шестом этаже кафедры. И Кирилл двинулся по коридору, распахивая все двери подряд. D79, защита Грюнфельда, G3 20 C6 CDCD. Cd. D80, защита Грюнфельда, слон G5. D81, защита Грюнфельда, вариант Ботвинника, ферзь B3. D82, защита Грюнфельда, слон F4. Здесь жизнь казалась более оживленной и разнообразной. За одной дверью обнаружилась немолодая дама, строго закричавшая «Приходите после двух». За другой громко спорили и смеялись какие-то молодые лаборанты. За третьей страстно целовалась пара влюбленных. Увлеченные собой, они не обратили на Кирилла никакого внимания. За четвертой, подпертой изнутри стулом или доской, что-то подозрительно звенело и булькало. Кабинеты с Д-90 по d 98 пустовали, зато в Д-99 горел свет. Кирилл дежурно постучал, легонько толкнул дверь и увидел Александра Сергеевича Проткина. Ошибки быть не могло. Человек, сидевший за столом отчаянно, невероятно, невозможно походил на кота. Круглая грудь, круглая голова, круглые глаза и мятый серый с начесом пиджак, как настоящая шерсть, И под носом топорщились абсолютно кошачьи усы, что-то бормоча, мурлыча. Бродкин прилистывал искусство анализа Марка Дворецкого и наверняка помахивал невидимым Кириллу хвостом. Сходство казалось настолько полным, что заставляло невольно усомниться в реальности происходящего. Растерявшийся Кирилл чуть не ляпнул кис-кис-кис вместо человеческого приветствия. Кис-здравствуйте, э, Александр Сергеевич! «Выйдите отсюда и закройте дверь с той стороны», – прошипел Бродкин. «Александр Сергеевич, извините, пожалуйста, за беспокойство. Меня зовут Кирилл Чемахин. Я очень хотел бы с вами познакомиться. Ваше место работы подсказал мне…» Здесь Кирилл вдруг понял, что не знает, как рекомендоваться Бродкину. Федрих Иванович просил не упоминать его фамилии. Ссылаться на Брянцева было глупо. «Еще ведь непонятно, как Бродкин относится к историкам после того разрыва с Улешовым. Но что же сказать?» Один человек, учившийся с вами в аспирантуре. Все люди, которых я знал в аспирантуре, оказались, к сожалению, предательными и оппортунистами, и я не хочу иметь с ними ничего, слышите, ничего общего. Дело не в них, поспешно возразил Кирилл. Просто мне известно, мне говорили, что вы лучший в мире специалист по творчеству Владимира Борисовича Крамника. Я во многих областях лучший специалист. Понимаете, я сейчас пишу диссертацию о берлинской стене, а ведь именно Крамник возродил интерес к этому варианту в начале 21 века. И я надеялся, я думал, вдруг у вас есть какие-то материалы, статьи там, и вы бы любезно могли... Да, то есть, словом, я полагал, дело же в общем прогрессе научного знания, мне казалось... Та-та-та, значит, вы молодой историк. Брянцев смотрит на Кирилла с откровенной насмешкой. Историк. В СПБГУ... В СПБГУ. И кто же, позвольте узнать, руководит в СПБГУ вашей диссертационной работой? Уж не Дмитрий или Александрович Улишов, великий наш мэтр исторической науки? Нет, не Улишов. Может быть, Зименко? Иван Гальвич Абзалов. лепечит Кирилл. Услыхав ответ, Мродкин медленно отворачивается от собеседника и вновь открывает книгу Дворецкого, недвусмысленно показывая, что хочет продолжить чтение. Всего доброго, молодой человек. Желаю, чтобы пребывание под эгидой Улишева не испортило вас так же сильно, как ваших учителей, хотя и сомневаюсь в этом. Александр Сергеевич, но ведь вы же занимались крамником. Делает Кирилл очередную попытку. Я тоже очень хочу разобраться в его наследии. Обратитесь к Абзалову. Иван Галевич ничего не знает. Никто в России ничего не знает о крамнике. И в библиотеках нет почти никаких материалов. Вы единственный, кто может помочь. «Та-та-та, единственный. Я, может быть, и вправду единственный. Но причем здесь вы? Назовите мне хотя бы три причины, по которым я должен вам помогать». Будучи ученым, чья академическая карьера рухнула в одночасье, Гроткин скучал по вниманию со стороны научного сообщества, по диферамбам и восхвалениям. И потому сделался с годами падок на любую, даже самую грубую лесть. Несмотря на напускную строгость, он уже готов был разговориться с Кириллом, чьи слова про лучшего в мире специалиста и единственного, кто может помочь, приятно согревали душу Александра Сергеевича. Увы, Кирилл, подобно большинству очень юных людей, совершенно не умел читать в сердцах и не чувствовал, как постепенно смягчается Бродкин. Наоборот, он решил, что шансов нет, что позиция безнадежна, что кошачья морда только зря издевается над ним и не следует этого спускать. Последняя же реплика Бродкина натурально взбесила Кирилла, И вместо того, чтобы терпеливо и вежливо продолжить уговоры и добиться таки своего, пылкий молодой человек ответил со всей возможной язвительностью. Хм, а чего же так мало, всего три причины? Почему, например, не 960 причин? Уж это число наверняка нравится вам гораздо больше. На что вы намекаете? Скинулся пиджак дыбом Бродкин. Сами знаете на что. Нет, вы скажите, скажите сейчас же. Пусть Фишер вам скажет. «Вон!» – заорал Багровея Бродкин. «Пошел вон отсюда, мерзавец! Чтобы духу твоего здесь не было! Думаешь, о Бродкина можно вытирать ноги? Я тебе задам!» На секунду Кириллу показалось, что Александра Сергеевича сейчас хватит удар. Так страшно Бродкин затрясся, надулся и покраснел. И продолжал краснеть все сильнее и сильнее. Дальше испытывать терпение и здоровье старика явно не стоило. Кроме того, на крики могли вот-вот сбежаться коллеги Бродкина. А ведь Кирилл по-прежнему рассчитывал сохранить свой визит в тайне. Аккуратно прикрыв дверь с табличкой D99, защита Грюнфельда E4, слон G4, слон E3, конь d 7 ферзь B3, Кирилл поспешил по коридору, одной из черных лестниц спустился вниз и никем не замеченный вышел на улицу. Первое, что увидел Кирилл, вернувшись в общежитие, была огромная, с размахом исполненная табличка над входом. «Травим клопов и тараканов». 3 июня. И быстрее, чем он сообразил, когда наступит 3 июня и что это за день недели, навстречу выскочила собственной персоной незабвенная костелянша Надежда Андреевна. «Кирюшечка, зайчик мой, здравствуй!» – затараторила она. «А у нас тут через две недельки насекомых будут травить, так нужна помощь добровольцев». «Корпус большой, ребята из СЭС сами не управятся. Я только задумалась, кого бы попросить». «И как раз ты идешь. Помоги, Кирюшечка. Будь добр. Ты мальчик ответственный, исполнительный и умненький. Не то что эти балбесы-первокурсники. Григорича от Любоевича не отличают. Э, что с них взять? И как только поступает в университет. Поможешь, зайчик?» Надежда Андреевна достала какой-то список, и Кирилл поспешно забормотал: «А я не могу. Я в Новосибирск еду родителей навестить. Вот только вчера билеты купил, и как раз на 3 июня». Если бы вы меня чуть раньше предупредили, ой, и никак не сдать билеты, они невозвратные. Рать конечно, нехорошо, но что же делать? В конце концов, от добровольных мероприятий, с завидной и весьма прискорбной регулярностью организуемых Надеждой Андреевной, старались уклоняться все без исключения обитатели общежития. Костелянша явно расстроилась, однако виду не подала. «Ах, ну ладно, Кирюшечка, ладно, обойдемся, значит, без твоей помощи. На Новосибирск я знаю, как же, Енисей, заповедник Столбы, красота. Но сколько же это тебе, бедненькому, трястись-то на поезде? Суток пять, наверное, или шесть?» Сейчас быстрее стала Надежда Андреевна. Три дня и четыре ночи примерно. Отделавшись от травли клопов, Кирилл, очень довольный собой, отправился далее и уже на подходе к комнате услышал, доносившиеся из-за двери голоса. Он запредельно умный, я таких и не встречал никогда. В чем же проявляется его ум? Беседовали соседи Кирилла, тоже аспиранты, Ян и Толян. Помимо перевода, о котором я рассказал, он отлично разбирается и в истории шахмат, и в анализе, а это очень редкое сочетание, увлеченно объяснял собеседнику Толян. Ведь как обычно бывает, Историки слабо считают варианты, ходов на 6-7 вперед проанализировать могут не больше. Аналитики, в свою очередь, плохо знают историю. Состав претендентских турниров назовут, а чуть глубже уже не в курсе, кто с кем, когда, что и как играл. Ну, разные сферы научной деятельности. А брянцев каким-то образом умудряется уверенно себя чувствовать и на тех полях, и на других, понимаешь? Каисса. Толян говорил о брянцеве. Кирилл так и замер в дверях. Мало было затуманенного взгляда Майи, мало потрясающей снисходительности Нонны, так теперь еще и соседи по комнате поют Брянцеву дифирамбы. Прямо не человека какая-то проходная пешка, нравится всем окружающим, вы только подумайте. И что бы все это могло значить? Откуда-то из глубин памяти сразу выплыло толстое улыбающееся лицо Брянцева и раздался его самодовольный голос. Брянцева все любят и ценят, а это в природе вещей, ценить Андрея Брянцева. Но если ты, конечно, стараешься быть камельфо, все ценят. Неужели правда? Как правда оказалось существование Бродкина? Нет, не может быть. а, -а, -а сосед, обрадовался, увидев Кирилла Толян. Не стой конем в углу, заходи скорее. У на праздник сейчас пировать будем, и чайник как раз скипел. Привет, промямлил Кирилл, а что именно за праздник? Так предзащита у меня сегодня состоялась, радостно улыбнулся Ян. О, и как все прошло. О первой линии. В отличие от Кирилла, учившегося на кафедре новейшей истории шахмат, и от Толяна, учившегося на кафедре средневековой истории шахмат, Ян был не историком, а искусствоведом. Его диссертация начиналась с анализа старинной легенды о Федоре Дус-Хатимирском, шахматисте и астрономе которому расположение черных пешек в одном из ответвлений сицилианской защиты показалось похожим на созвездие дракона. дус так и назвал новую линию – вариант дракона. История эта, случившаяся в Киеве в 1901 году, служила как бы нитью, на которую Ян нанизывал массу, собственно, искусствоведческого материала – огромное количество изображений, так или иначе объединявших темы шахмат, звезд и драконов, и показывал, как одно переходило в другое какие возникали свежие образы, как менялись смыслы и так далее. Кирилл совсем не понимал тонкостей, то за период Ай, не знал большинства упоминаемых Яном фамилий, то такой Эрвин Пановский, а Светлана Альперс, но вежливо слушал рассказ о предзащите и разглядывал иллюстрации, в изобилии наполнявшие автореферат. Больше всего Кириллу понравилась картинка, датированная 2010 что ли, годом, На которой два зеленых дракона названных, впрочем, рептилианс, сидели за шахматной доской и увлеченно играли только не фигурами, а живыми людьми. Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Джордж Буш, Дональд Трэмсфилд, Дик Чейни, Элизабет Секонд, Елизавета II гласили подписи: Красивая наука и хотя и странное. Одновременно с рассказом. Тиан выкладывал на тарелку маленькие и чрезвычайно аппетитные пирожные ярких цветов. Гарде, эксельсиор, он петит комбинезон. Маленькая комбинация. «Что же, празднуем?» – спросил он наконец. Ответа на этот риторический вопрос не последовало. Что же говорит с набитым с ртом? «Ура, состоявшейся успешной предзащите и будущей успешной защите!» Минут через десять выговорил Толян. «Как завещал великий Немцович, защита должна быть избыточной», добавил Кирилл, «и пусть, Ян, защита твоей работы окажется именно такой». «Спасибо, друзья», — отвечал Ян, разрезая ножом Горде. Когда все наелись, Кирилл решил расспросить товарища о странной беседе, которую они вели перед его возвращением. «Толян, я же не ошибся? Ты о Брянцеве недавно рассказывал?» «Ага, о нем». И восхищался тем, какой он умный, можно и так сказать, а что. А то, убежденный как-то очень горячо проговорил Кирилл, но никакой он не умный. Он только вид делает, понимаешь? Притворяется, пускает пыль в глаза». «Хм, не уверен. Точно говорю. Даже если и так тебе-то какая разница?» «Не хочу, чтобы ты попался на какой-нибудь его некорректный розыгрыш, как я однажды попался, когда Брянцев изображал из себя знатока защиты Грюнфельда. Подумаешь, розыгрыш, значит, у Андрея веселый характер». Эй, Толян, слышал бы ты, какие взгляды проповедует этот веселый характер. У Шамбы своим не поверил. Переучреждение страны не принесло никакой пользы. Запад обманывает и грабит Россию. Шахматы – неколониальная идеология. Легко обвинять человека, которого нет рядом, – возразил Толян. Les absents ont toujours tort. Отсутствующие всегда неправы. Может быть, Брянцев имел в виду что-то другое, а ты не понял? Все я понял. Туркин как глава оккупационной администрации, Улишов как новый Геббельс. Впрочем, не в том дело, пусть Андрей болтает что угодно, кто ему запретит. Я только хотел сказать, что в любых вариантах брянцев не является интеллектуалом. Так, фигура без особых занятий бездельник при деньгах. В целом, пожалуй, не злой, но и не умный, конечно. Это сразу бросается в глаза, я же с ним общался несколько раз. Так ведь и я общался с Кирилл. Кирилл удивленно возрился Наталяна. То есть, лично общался? Ты знаком с Брянцевым? Я думал, ты просто что-то от кого-то слышал про него краем уха. Вокруг Андрея постоянно скандалы и сплетни. Знаком. Толян как будто немного смутился. И, насколько я понимаю, он никакая не фигура без особых занятий, а очень тесно связан с академическими кругами. С академическими кругами? Исключено. Больше того, мне рассказывали, что Брянцев, чуть ли не под руководством Ивана Галевича Абзалова, историческую диссертацию писал пару лет назад, как ты сейчас. Кирилл презрительно скривился. Тебе самому не смешно? Банглаут. Брянцева к Ивану Галевичу никто никогда и не подпустит. Сравнил тоже Ферзя с отсталой пешкой. Где наука, а где Андрей? То есть ты не веришь, что Брянцев может заниматься наукой? Нет, конечно. Ладно, тогда вот тебе вещественные доказательства. Толян вытащил из портфеля толстенный журнал большого формата. Последний номер только вышел. На обложке значилось «Шахматы и филология». Это было, насколько Кирилл понял, ежеквартальное издание Российской академии наук. И издание, судя по мощнейшему составу редколлегии, чрезвычайно солидное. «Открой на 50-й странице», — сказал Толян. Кирилл принялся листать. «Так, колонка академика Александрова о целях и задачах филологии», материалы какого-то круглого стола, дальше статьи, статьи, об уточненной датировке написания «Эскакс домор от от эллипсисов Ботвинника до пиеративов Корчного, стратегии пристрастного комментирования, к этимологии рокировки, прыжок короля, роль ради европейской реформа шахмат. В целом что-то такое, любопытное, но не слишком выдающееся, всегда и ожидаешь найти в научных журналах. Но, дойдя до 50-й страницы, Кирилл буквально ахнул. Геттинген манускрипт на русском языке. Один из важнейших, величайших памятников средневековой шахматной мысли, датируемый концом 15 века. Новый перевод с латыни кажется отличный и сопровождаемый подробными историческими комментариями. Вот это да. В конце значилось. Переводчик-комментатор Андрей Николаевич Брянцев. Ничего себе новости. Сначала Кирилл подумал, что это какая-то шутка. Но шутками не пахло. Может быть, однофамилец, неуверенно предположил он. Толян отрицательно помотал головой. Ничего себе новости. Андрей Брянцев, блестящий переводчик с латинского языка, комментатор-аналитик средневековых текстов, публикующийся в журнале Академии наук, как? Корректных объяснений найти не получалось. Ничего себе новости. Если не однофамилец, то... Брат-близнец? Двойник? допильгангер. Толян и Ян пристально смотрели на Кирилла, но ему вдруг стало почему-то очень смешно. Ах, ну сколько можно, зачем из всего делать загадку и заговор? Зачем таинственно передавать этот журнал? Зачем вести себя, как в дурном детективе? Ведь все это чепуха, и не надо забивать себе голову, не надо искать несуществующие подвохи, подмены, скрытые связи целебной мази, в псевдо и псевдоэквази, на базе, Какие глупости! Да ебись он конем, ваш брянцев! Громко на всю комнату захохотал Кирилл. Пусть будет кем хочет, мне наплевать. Давайте лучше есть пирожные. И набросился на эксельсиор. Удивительно, но после тайного и нервного посещения кафедры анализа закрытых начал, бруждания по темным коридорам и ссоры с Бродкиным, на Кирилла вдруг снизошло настоящее умиротворение. Что ж, он часто пытался, он сделал все возможное и даже больше, и позиция полностью прояснилась. Новых материалов о Крамнике теперь точно не получить, и значит пора оставить в стороне берлинскую стену, школьную свою любовь, и плотно заняться написанием работы об итальянской партии в 21 веке. А наследие Крамника пусть изучают новые поколения молодых ученых, уже после отмены карантина, когда появится доступ к зарубежным источникам. Так. Все стало понятно, и боковые варианты не смущали более ум. Сидя в общежитии, будущий великий специалист по итальянским построениям пил кефир и почитывал, от нечего делать, очень смешную книгу Константина Сакаева про Линарис 2002. Каспаров развивает сильнейшую атаку, жертвует ладью, все висит на волоске, но Каспаров потратил очень много времени, и перед первым контролем ему пришлось делать ходы в жесточайшем цейтноте. Цейтнот у Гарри ужасающий, оппозиция черт ногу сломит. Ананд, как загипнотизированный кролик в пасть даву жалобно умоляюще смотрит на Каспарова. Тот, сурово сдвинув брови, сооружает гробницу для черного короля. «Потрясающий слог», – веселился Кирилл. Недавняя стычка с извращенцем Бродкиным представлялась теперь всего лишь забавным приключением, о котором можно будет рассказать Майе. Впрочем, сильно отвлекаться не стоило. Через три дня было назначено заседание ученого совета, где от Кирилла ждали доклада о ходе выполнения диссертационной работы. Мероприятие по большому счету формальное, а все же неплохо бы подготовиться, лишний раз обсудить с Иваном Галевичем пункты отчетного выступления. Поэтому в четверг, оторвавшись кое-как от книги Сакаева, Кирилл поехал на Васильевский остров, искать в главном здании СПБГУ Абзалова. В университете царил форменный, бесформенный, хаос. Неумолимо приближалась летняя сессия, у дверей деканатов висели длинные списки должников и толпы ошалевших студентов бегали за преподавателями, надеясь получить допуски к экзаменам. Тебе что осталось дать? Только шатранж. Ого, так ты почти в ферзях, а мне еще историю композиции, алгоритмику и анализ полуоткрытых дебютов. Пока Кирилл добрался до нужной аудитории, он трижды, буквально чудом, увернулся от несущихся, схламя голову, мучеников науки, а потом чуть не наступил в ведро с мыльной водой. «Куда прешь? Под ноги смотреть за тебя, ботвинник будет!» – зарычала над ухом хмурая уборщица. Иван Гальвич был занят, проводил консультацию перед экзаменом. Кажется, по истории советской шахматной школы пришлось ждать. Примостившись на подоконнике, Кирилл занялся составлением плана диссертации. Из-за дверей доносился сухой, хорошо поставленный голос Абзалова. Какой вопрос? Эволюция закрытых дебютов в 40-е годы 20 -го века? Ну, это совсем просто. Вам нужно рассказать про две принципиально новые системы игры черными, появившиеся тогда. Во-первых, Ботвинник, недовольный своими спортивными результатами в защите Немцовича и в новоиндийской, разработал острейший вариант славянской, нарушающий все дебютные каноны эпохи. Черные отдают пешку, получают развалины на ферзевом фланге, но при этом успешно атакуют. В качестве примера приведите партию Ботвинника с Денкерком в 1945. Во-вторых, представители киевской школы Исаак Болиславский и Давид Бронштейн ввели в практику староиндийскую защиту, считавшуюся до тех пор чуть ли не неправильным началом. Там динамика черных фигур казалась еще более парадоксальной. Вспомним комментарий Бронштейна к партии с Пахманом в 1946 году. Самое интересное, и в этом одна из наиболее оригинальных и ценных идей староиндийской защиты, что ладья А8 и склон С8 оказались прекрасно развиты, не сделав вообще ни одного хода и стоя на своих исходных позициях. За окнами тем временем раздавались совсем другие звуки. Кричали чайки, шумели автомобили, гомонили студенческие компании, отмечающие, судя по всему, получение зачетов. Под звон гитары кто-то исполнял знаменитую рок-балладу о том, как гроссмейстер Пирц у мастера Уфимцева защиту украл. Далеко от границы, от советской столицы, смешав однажды портвейн и лимонад Дюшес, в городе Кастанае мастер Толя Уфимцев придумал на Е4 всегда отвечать Д6. Далее в балладе появлялся коварный славянский гроссмейстер Вася Пирц, который, переодевшись с женщиной, ехал в СССР и, соблазнив Уфинцева, выведывал у него все тонкости новой защиты, после чего присваивал ее под названием «Пиртс-дефенс» себе. Но злодея ждало возмездия. В первый день лета 1980 года в влюбляне раздавался выстрел. На площади с пистолетом в руках стоял бледный Уфинцев и звонкими анапистами провожал в последний путь поверженного врага. Лишь в пятом часу вечера Иван Галевич выгнал студентов и смог заняться с Кириллом. Итак, вы точно беретесь за итальянскую партию? Да, Иван Галевич, точно. Причем, как я понимаю, за вариант с пешкой на d 3 Джокко Пианиссимо, тишайшую игру, или все же с пешкой на d 4 Джокко Пьяно, тихую игру. Нет, то есть я имел в виду да, то есть именно за Пианиссимо, не за Пьяно. Что ж, отлично, давайте обсудим планируемое содержание работы. Кажется... К итальянской партии Абзалов куда более благосклонен, чем к берлинской стене. И это вдохновляет Кирилла. теперь это дело пойдет. Увлекаясь все больше и больше, Кирилл излагает общий замысел. Для начала я хочу составить график, показывающий, насколько популярным дебютом среди топовых шахматистов была итальянская партия. Вероятно, на этом графике обнаружатся несколько выраженных пиков. 17 век, когда играли романтики. Вторая половина 19 века. Потом начало 21 века. Тогда надо будет смотреть линии. Опять же предполагаю, что пик 17 века окажется связан с острыми вариантами, вроде атаки жареной печени, (фигателла). Пик 19 века с гамбитом Эванса, а пик 21 века как раз Джокко Пианиссимо. И здесь я поставлю вопрос, что такого замечательного в ходе d3? Почему ведущие гроссмейстеры пост каспаровской эпохи так увлеклись именно этим вариантом? И моя диссертация должна дать ответ. Щеголяет найденными заранее цитатами. Вы знаете, Иван Галевич, оказывается, сам Петер Лека, комментируя свою партию с Фабиано Каруаной в эй назвал переход Джокко Пианиссимо величайшим событием 2013 года. Когда-то это было орудием ленивых, но к настоящему моменту считается среди элитных игроков средством к достижению сложной боевой позиции. Что-то пишет на обрывках бумаги и чуть ли не собирается доставать карманные шахматы. Абзалов внимательно слушает Кирилла, дает иногда короткие советы, поищите, кстати, что говорил в связи с этим Сергей Корякин, и, по-видимому, полностью одобряет концептуальные ходы, предлагаемые аспирантом. Триумф. Торжество. Но когда беседа подошла к концу, и план выступления перед учебным советом был утвержден, и Кирилл, прощаясь, пожимал уже руку Ивану Галевичу, тот вдруг спросил. «Кирилл, мне рассказали, что видели вас в этот понедельник в здании кафедры анализа закрытых начал. И я, хм, очень хотел бы знать, зачем вы туда ходили?» У Кирилла упало сердце. «Что сказать? Что соврать? Как объяснить свой визит?» И кто мог его, Кирилла, видеть? И где именно? На лестнице? На выходе с кафедры? Или на шестом этаже возле кабинета Д-99, где сидит Бродкин? Интересно, многое ли еще знает Обзалов? И главное, откуда знает? Каиса! А если это сам разгневанный Бродкин все им рассказал? Специально, чтобы насолить Кириллу. И успел ли Обзалов обсудить новость с Улешовым? Ох, неужели для Кирилла все сейчас закончится? Как глупо. Ну уж нет. Будем отпираться до голых королей. Главное не паниковать и не капитулировать раньше времени. «Э, понимаете, Иван Галевич, смешная история. У меня вышел спор с соседями по комнате в общежитии. Они говорили, что, мол, кафедра анализа закрытых начал такая огромная, занимает целое шестиэтажное здание. А я не поверил, думал, разыгрывают. Ведь не бывает таких гигантских кафедр. Только если где-нибудь в Америке, и то вряд ли. Вот и решил съездить на Карповку, посмотреть. Проиграл две бутылки Жигулевского. То есть вы поехали м -м, оценить величину здания? Ну да. Кирилл сделал невинное лицо, а потом с притворным вздохом добавил. Шикарно, оказывается, живут аналитики. И зачем им столько места? Нам на всю кафедру новейшей истории хватает, ну немножко не хватает, половины одного этажа. Маневр оказался очень точным. Как справедливо указывал в разговоре с Кириллом Ридрих Иванович, между историками и аналитиками существовала давняя вражда. «Отвлеченное, абстрактное, никому не нужное знание», говорили историки о шахматном анализе. Зачем изучать гипотетические будущие варианты, если большую часть из них, вероятно, никто никогда не сыграет, они слишком изощренные. «Приземленное, узколобое, совершенно бесполезное знание», говорили аналитики о шахматной истории. Зачем изучать уже найденные, известные варианты, если большую часть из них, вероятно, никто никогда не повторит, они слишком избиты. Будь эта дискуссия сугубо эпистемологической, она вряд ли бы обрела сколько-нибудь значительную остроту. Но кафедры-то боролись друг с другом за государственные деньги? И чем интереснее становились суммы грантов, тем активнее делались пикировки, тем громче звучали взаимные обличения тем чаще к аргументам «адрем» к делу добавлялись аргументы Хомином к человеку. Аналитики не понимают контекста, а аукалось на исторических кафедрах по всей стране. Иностранными языками не владеют, с источниками не работают, книги-то когда в последний раз читали? Только целыми днями сидят за доской, передвигают фигуры, удобно. Историки не умеют играть, откликалось на кафедрах аналитических. Досок не раскрывают, варианты не считают, фигуры-то когда в последний раз в руках держали? Только целыми днями сидят в библиотеках, перелистывают страницы. Удобно. Перемирия здесь быть не могло. Само время лежало между соперниками неодолимым барьером. Ведь историки пытались давать оценки прошедшему, а аналитики – грядущему. Впрочем, результаты в обоих случаях казались шаткими и немного иллюзорными. Известно, что история переписывается каждый день. Ну так и анализ обновляется каждый день. Подслеповатая дама наука. Иван Галевич, будучи историком до мозга костей, всегда и с большой охотой подхватывал сетования о наглой экспансии и о бесстыжих спекуляциях аналитиков. Вот и теперь он сразу же потеплел, и даже речь его стала менее сухой. Увы, Кирилл, умеют эти ребята выбивать себе фонды. Но почему их кафедра настолько больше нашей? Видите ли, в чем дело? пустился в объяснение Абзалов. У историков много концепций, но мало результатов. Вот вы, например, будете три года собирать материалы, бегать по библиотекам, дышать архивной пылью и в итоге напишете, я уверен, отличное исследование, закрывающее очередную лакуну в научном знании. Но каков окажется объем вашего исследования? Книжка, страниц 200-300, вот и все. Может быть, она займет выдающееся место в культуре, но она точно не займет много места на полке. У аналитиков ровно наоборот, мало концепций и много результатов. Они расставили типовой дебют, сделали любой новый ход и пошли смотреть все возможные варианты. А вариантов множество, и чем дальше, тем больше, и каждый надо записать, сохранить, дать оценку получившейся позиции. Исследование на 500 страниц не слишком усердный аналитик подготовит за неделю. За год работы он произведет 25 тысяч страниц. Где эти отчеты держать? Требуются огромные стеллажи, обширные помещения, гигантские пространства. А сколько в России таких аналитиков? Сотни? Тысячи? Ведь позиций масса, и дебютных, и эншпильных, и все требуют изучения, требуют человека часов. Конечно, под такую работу очень удобно просить вместительные здания и большие деньги. Кирилл хотел что-то сказать, однако Иван Галевич продолжил. Вы должны понимать, Кирилл, что само по себе – Ремесло шахматного аналитика есть исторически обусловленный и приходящий феномен. Лет 60-70 назад, незадолго до кризиса, люди не занимались анализом так, как занимаются сейчас. Все делалось с помощью компьютеров. Знаменитая программа Stockfish, например, за доли секунды считала длиннейшие варианты. А уж что было с оценкой позиции? Мы-то живем чуть ли не по заветам Эммануила Ласкера. Коник эквивалентен 3,5 пешком, ферзь 8,5 пешком. Ладьи и слоны на королевском фланге чуть дороже, чем на ферзевом. Центральные пешки ценнее крайних, а в целом оценка довольно грубая, приблизительная. В большинстве случаев анализ заканчивается выводами типа примерное равенство, у белых небольшой перевес и так далее. Что значит небольшой? Никто не знает. А стокфиш? Тонко учитывая позиционные факторы, взаимное расположение фигур, открытые линии, слабые поля. Оценивала позицию с точностью до одной сотой пешки, сантипешки. Но после кризиса и переучреждения нашей стране запретили иметь сколько-нибудь мощные компьютеры. Соответственно и программы, подобные стоквиш, россиянам недоступны. Вот почему анализ приходится вести вручную, вот почему у нас так много аналитиков, и для всех есть работа. Днями и ночами напролет, подобно монахам, корпят они над досками, считают, проверяют, изыскивают. Казалось бы, 64 поля, 32 фигуры, всего ничего. Но на самом деле, уже после первых шести полуходов древо возможных вариантов состоит из 120 миллионов узлов. И если жизнь без компьютеров – это наше новое средневековье, то шахматные аналитики – это наши новые схоласты, пытающиеся умозрительно исчислить неисчислимую реальность игры. «Как точно, Иван Галевич!» – восхитился Кирилл. «А я-то думал!» Что мне все эти длинные коридоры со множеством одинаковых дверей напоминают? Монастырь же! Хм, нравы там, положим, не слишком монастырские. Кирилл вспомнил бульканье, доносившееся из кабинета d 87 целующуюся пару в кабинете d 81 и внутренне согласился с Абзаловым. Celebrate, not celibate. Празднуйте, а не воздерживайтесь. Хотелось спросить что-то еще, но тут пришло смс-сообщение от Майи. «Ты где?» «Опять в библиотеке сидишь? Увидимся!» И Кириллу самому вдруг ужасно захотелось «to celebrate». Да, пожалуй, пора сворачивать разговор про аналитиков, прощаться с научруком. Над Петербургом краснел в кои-то веки закат, кровь Кирилла волновалась все сильнее, а от университета до Петровской набережной было всего ничего. Перейти через биржевой мост. Скорее же. Ах, счастливая праздность! Ах, молодая любовь! Ах, ветер, летящий из мая в июнь! Белые барашки, как белые пешки на малой неве.